Глава 15 Андрей. Древний пласт — необычное место, полное тайны и загадок. Каждый, попадая сюда, начинает испытывать что-то новое, открывать в себе черты, которых раньше не замечал. Словно древняя магия пробуждает скрытые резервы и инстинкты. Особенно ярко это проявляется в той деревне, где жили предки, чья кровь в тебе преобладает. Словно место силы влияет на пробуждение родовой памяти. Я в этом месте не в первый раз поэтому был готов удивляться странностям и неожиданностям. Но не до такой же степени. Проклятие ведьм, призывающее древнюю сущность, порез от драконьего зуба, воздух, пропитанный магией древнего пласта, перемешку светавшей в нём пыльцой, всё это вместе, словно ингредиенты сложного зелья, превращало меня в нечто неведомое, кардинально изменяло мою сущность. Я не хотел пугать Олесю, не желал, чтобы она при виде меня испытывала страх, поэтому храбрился как мог, стараясь сохранять спокойствие. Я даже улыбался и шутил, чего в принципе делать не любил, считая это пустой тратой времени. Но в это время внутри меня, в глубине души, вышивал страшный и неуправляемый монстр, готовый вырваться на свободу. «Арр, это моя женщина!» — рычал он, пожирая юную целительницу взглядом, полным собственнического инстинкта. «Никому не отдам». «Убью любого, кто протянет к ней руку». А ещё его непреодолимо тянуло обратно в деревню к драконам, к своим сокровищам, в самую глубокую пещеру, чтобы лечь на золото и охранять его. «А со у вас всё в порядке, генерал?» — спросила Олеся, прерывая мои размышления и возвращая меня в реальность. Она, видимо, заметила происходящие во мне перемены и, обеспокоенная, внимательно за мной наблюдала. Да и в последнюю ложку каши с мясом, она встала из-за стола и ткнула пальцем в дно походной тарелки, запуская механизм самоочистки. «Я вижу даже лучше, чем раньше», — успокоил я её, стараясь сохранять беззаботный тон. И это была чистая правда. Действительно, моё зрение невероятно изменилось, словно кто-то настроил резкость, и я теперь стал видеть чётче и ярче, различал мельчайшие детали даже в полумраке. А ещё Олесь казалась мне самой красивой девушкой на свете. Словно до этого я просто не замечал её красоты, не видел её истинной сущности. Я не тешил себя иллюзиями и прекрасно понимал, что во мне стремительно пробуждается дракон, древняя и могущественная сила. Но дело в том, что пробуждение происходило совсем не так, как раньше. После получения проклятия. У меня не ломило кости, не болели суставы. И ощущение, что меня сейчас разорвёт на части, больше не появлялось. Я, наоборот, чувствовал прилив сил. Но самое главное, совершенно не хотел отменять эти изменения. Я не желал возвращаться к прежнему состоянию. Мне нравилось быть драконом. Нравилась эта сила, эта мощь, это ощущение превосходства. «Ну что, мы за книгой жизни пойдём, или так и будем жить в этой избушке?» Недовольно проворчал Никита Аушев нарушая идиллию. Вот еще одна странность. Дух-хранитель Олеси, который раньше невыносимо раздражал своей болтовнёй и навязчивостью, вдруг перестал меня бесить. Я как будто принял его как неотъемлемую часть своей женщины, смирился с его присутствием. Говорят, у древних были истинные пары, предназначенные друг другу судьбой и абсолютная любовь. Может быть, мы с Олесей такая пара? Может быть, именно поэтому я так остро чувствую все изменения, происходящие со мной, и так тянусь к ней. Да, пойдём, пора. Хронометр говорит, что мы здесь уже четыре часа. Увлеклись. Преодолевая себя и внутреннее сопротивление, сказал я, и с трудом оторвавшись от стула, тоже поднялся из-за стола. Не хотелось никуда идти. Почему бы не переночевать в этом уютном эльфийском доме, вдали от суеты и опасностей? а главное — от наших спутников. Они наверняка бродят где-то в зарослях, а утром можно вернуться в деревню драконов и поискать уютную пещеру, чтобы обустроить её по своему вкусу и больше никуда не уходить. Мне не хотелось отказываться от своих новых способностей и качеств. Они мне нравились, придавали уверенности и сил. Но я всё ещё понимал, что это ненормально, что влияние древнего пласта искажает мою сущность и нужно с этим бороться». Олесе тем временем принялась засовывать в свой походный мешок, поднятый из подвала, ценности. Древние банки, свитки с таинственными письменами и разноцветные флаконы с зельями. «Жаль, что нельзя взять всё. Надо было не скупиться и купить большой пространственный баул, чтобы всё поместилось. Генерал, а к вам поместятся мозги сфинкса? А то у меня уже всё забито под завязку» с чувством спросила Олеся, глядя на меня с мольбой в глазах. Я был готов без раздумий выбросить все артефакты, продукты и другие крайне необходимые вещи, лишь бы угодить ей и увидеть её счастливую улыбку. Но, к счастью, сила воли всё ещё была при мне и не позволяла совершать глупости. «Зови меня по имени и на ты, Олеся. Мы уже многое прошли вместе, а впереди ещё больше», сказал я, стараясь говорить мягко и убедительно и, взяв из её рук банку, задержал пальцы на её нежных пальцах. Слегка погладил их, чувствуя, как кровь приливает к некоторым местам. Тёплые, нежные, трепетные. Очень хотелось прижать Олесю к себе, погладить её всю, почувствовать тепло её тела, а ещё поцеловать. По-настоящему. Страстно и нежно. «Отлично!» Хлопнув в ладоши, обрадовалась Олеся моему предложению и, закинув за спину свой раздувшийся мешок, направилась к выходу, не замечая моих томных взглядов. Возможно, рядом с книгой жизни тоже есть какой-нибудь эльфийский дом, а в нём лаборатория, полная сокровищ. «Теперь мы знаем, где их искать!» Она мечтательно улыбалась. Мы вышли на улицу. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Но теперь я всё отлично видел и без фонаря. Я крепко взяла Олесю за руку и повёл по центральной дороге, наслаждаясь теплом её ладони. Её попугай летел впереди, указывая путь, как опытный проводник, знающий все тайные тропы. Дух-хранитель чувствовал большинство ловушек и успешно облетал их стороной, предупреждая нас об опасности. А которые не видел он, находили мои новые драконьи глаза и чутьё. «Вон! Видите этот энергетический щит?» «Мои кости и книга жизни должны быть где-то там!» Прокричал Никита, направляясь к пространственной двери обманки, манившей своей натуралистичностью неопытных искателей сокровищ. Нужен особый навык, чтобы отличить настоящий переход от ловушки. Иоушев, судя по всему, когда-то не смог этого сделать и поплатился за ошибку. Мы почти дошли до двери». Оставалось всего несколько шагов, как вдруг по деревне разнесся пронзительный и тревожный звон множества колокольчиков, наполнив воздух зловещим предчувствием, а нас внезапно сбил с ног порыв ветра.